Территория ордена. Остров Нью-Хевен. 22 год, 40 число 7 месяца. Понедельник. 10:00. Смит заехал за мной без 20:10. Всё на том же открытом ленд-ровере. Куда мы едем, спросил я после обмена приветствиями. В наш новый офис, ответил он, выруливая с отдельной стоянки на дорогу. Посмотрите, как будет размещаться отдел специальных операций. «Вы работаете в этом отделе?» «Буду, если отдел будет создан», – ответил он. «Пока там только раковина для моллюска, но внутри никого. Пустота». «Понятно. Это далеко?» «На закрытой территории», – ответил он, ткнув пальцем куда-то вперёд. «Это уже интересно. Возможно, что-то полезное удастся увидеть по дороге». Территория, где частные владения? Нет, разумеется, усмехнулся Смит. Есть кусок острова, который отведен под службы ордена. Туда мы и едем. Частные владения? Они очень частные. Туда никому хода нет ни при каких обстоятельствах. Там даже охрана другая. Не подчиняется никому. Дорога из второстепенной превратилась в главную и начала понемногу взбираться вверх. По форме остров очень напоминал верхушку кекса. Середина его была самым высоким местом, а заросшие зеленью бока сначала довольно круто, а затем всё более полого спускались к морю. Местами сквозь зелень виднелись виллы, таунхаусы или блоки апартаментов. Попадались гольфовые поля, теннисные клубы. В общем, всё как у людей. Дорога извилиста поднималась к самой вершине в середине острова. Со всех сторон – Ее зажимали заросли кустов, деревьев, переплетенных лианами, покрытыми невероятно яркими, удушающе сладко пахнущими красными цветами. «Интересный ландшафт», — сказал я. «С обеих сторон залива саванна, сухая степь, а здесь просто джунгли, да еще и горы». «Здесь микроклимат. Нет такой засухи, как на берегу», — подтвердил мой спутник то, что вчера рассказал мне Родман. И сезон дождей здесь почему-то мягче. Нет такого потопа. Скажите, Смит, а вы здесь живете? Да, на острове кивнул он. Уже два года. Перебрались с материка, полюбопытствовал я? Нет, пришел через ворота прямо сюда. А на материке были? Разумеется. Мы с Брауном практически все известные земли объездили, усмехнулся он. У нас вся работа как раз на материке. «Сюда только отдыхать возвращаемся». «А на ту сторону через ворота проходили?» «А зачем?» — даже удивился Смит. «Меня туда ничто не манит. Могу, но не хочу». «Мне было бы любопытно разок проскочить», — сказал я. «Сам не знаю, зачем». Браун тоже пару раз ходил, причем без всякого смысла засмеялся Смит. Не убоялся хлопот. Пил пиво с той стороны и сразу обратно возвращался». К сожалению, у вас еще нет допуска к воротам, а то ничего сложного в этом бы не было. Можно было бы хоть сейчас устроить, если канал держится. Это почти рядом с тем местом, куда мы едем. Смит и Браун. Почему вы так назвались? Опять потешил я любопытство. Мы не назывались, вздохнул он тяжело. Мы всегда были Смитом и Брауном, хоть это и звучит как дурная шутка. Я Пол Смит, он Том Браун. И это наши настоящие имена. Мы и раньше вместе работали, и раньше только самый ленивый это не комментировал. Не верит никто и все тут. Вот ворота, смотрите. Ничего интересного. Действительно, ничего особо интересного в том, что я увидел, не было. Дорога упиралась в высокую бетонную стену с витками ягозы поверху. В стене было трое ворот, двое почти вплотную друг к другу левее, и еще одни кованные с завитушками и стоянкой такси перед ними справа. Возле тех ворот, которые были слева, имелось что-то вроде опорного пункта, в котором находились с десяток пехотинцев в полной экипировке, а у тех, которые справа, топтались двое патрульных в повседневной форме, с кобурами на ремнях и с телескопическими дубинками в чехлах. Видимо, на случай возникновения проблем хватало тех вояк, которые торчали на блоке. А пугать прибывших излишней демонстрации военной мощи орденцы не хотели. Чуть правее этой площадки перед воротами, на бугре, видимо, самой высокой точки острова на площадке стояли три военных кунга, над одним из которых вращалась антенна РЛС. Отсюда, значит, и идет контроль окружающего воздушного пространства. «Ворота справа. Это дорога за ленточку?» – спросил я у Смита. И именно кивнул он. Там, как в аэропорту. Маленький пассажирский терминал и большой грузовой. Только процедура регистрации и есть сам вылет. Прошел в арку и уже улетел. Правда, иногда подолгу ждать приходится. Так что зал ожидания тоже имеется. Ворота слева, на запретную территорию. Туда и мне худа нет, а вот средние. Туда, куда нам надо. Смит подогнал вездеход к средним воротам, протянул свою идентификационную карту патрульного, и шлагбаум перед нами распахнулся. Дорога почти не изменилась, разве что обочины стали не такими ухоженными, и фонари вдоль нее исчезли. Минут через пять езды машина свернула направо, проехала еще метров пятьсот среди зарослей и вкатилась на площадку, огороженную сетчатым забором с неизменной егазой поверху. Кроме стоянки, забор окружал довольно большую территорию, на которой размещались три небольших, быстро возводимых офисных блока, в два этажа каждый, а также какие-то сарайчики, гаражи и еще что-то. На дальнем плане красовались два огромных ангара с округлыми крышами, похожие на разрезанные п -п -п по вдоль бочки из-под бензина. «Приехали», — сказал Смит. На въезде на территорию находилась застекленная будка, в которой скучал солдат в полевой форме, в шлеме и бронежилете с карабином М4, висящим столом вниз на груди. Он, не торопясь, вышел из своего логова, проверил документы Смита, спросил. «Плюс один?» После чего открыл шлагбаум, и мы въехали внутрь. «Пустовато выглядит», — заметил я, глядя в стоянку. «Да, здесь пока пусто», — подтвердил Смит. «Управление только начинает формироваться. Или пока только думают о том, чтобы начать формироваться». Я точно не знаю даже. Мы с Брауном пристроились здесь кое-как, по крайней мере, подключились к сети и можем хотя бы разложить карту на столе. А больше здесь нет ничего, только охрана. Пойдемте, покажу, как мы устроились. Мы вышли из машины и вошли в крайний справа офисный блок. Внутри была пустая гулко. Свет не горел, и маленький вестибюль освещался только светом, попадающим в окна. Серый линолеум на полу, Белый пластик стен, матовые плафоны ламп на потолке. Скромно, функционально. «Мы на втором этаже сидим, пойдемте», – показал Смит на лестнице. Мы поднялись, свернули в коридор и прошли по нему почти до самого конца, сопровождаемый эхом собственных шагов. «Сюда». Смит распахнул одну из дверей, и мы попали в небольшой кабинет, где стояли три рабочих стола с компьютерами, один из которых был пуст, а два несли на себе следы некой обжитости. «Присаживайтесь», — предложил Смит. «Кофе будете?» Кофейный автомат уже подключили и зарядили. «Не откажусь. Капучино он варит?» «Кажется, да. Сейчас принесу». Смит вышел из кабинета, а я огляделся. Действительно было заметно, что в кабинет въехали совсем недавно. На стене висела ламинированная карта известных областей новой земли, У стены стояли нераспакованные коробки с офисными принадлежностями. На доске для рисования маркерами сиротливо висела одинокая бумажка с каким-то номером. Даже запах был, как будто вскрыли картонную коробку, привезя в ней что-то прямо из магазина. Смит вошел в кабинет, неся в руках два пенопластовых стаканчика с кофе. Поставил один из них передо мной. «Если это можно считать капучино, то вот он, как вы и просили», — сказал он при этом. Ладно, не буду привередничать. Хотя ежу понятно, что кофе с пенкой из автомата можно назвать капучино лишь с огромной натяжкой. Знал, на что шел, когда просил именно его. Хорошо, что стаканчики не картонные, а то был бы с бумажным привкусом. Итак, мистер Родман, наш всесильный босс, поручил мне начать работу с вами, но дальнейших подробностей он избежал. по обыкновению убоявшись, что мы здесь измучаемся от безделия», сказал Смит, садясь в кресло, откидываясь назад и скрещивая мускулистые руки на груди. «С чего начнем?» «Начнем с поставки ПЗРК», ответил я. «Насколько точная является информация?» «Информация точная», уверенно ответил собеседник. «Любое серьезное оружие, которое проходит через ворота, обязательно предварительно декларируется. За месяц». Стрелковая никак не декларируется и не регистрируется. До него дела нет, а вот что посерьезней, начиная с любых гранатометов, кроме простых подствольных, декларируется в обязательном порядке. «За всем, из чего можно подбить машину?» — уточнил я. Именно подтвердил Смит и продолжил. «За нашими друзьями с южного берега орден присматривает особенно внимательно, поэтому они старательно соблюдают правила». Задекларированы 42 стингера, судя по всему, из Саудовской Аравии. Они будут размещены на складе, откуда производится погрузка на морской транспорт, из чего мы сделали вывод, что их повезут морем. Для себя я еще отметил отрадный факт, что огнестрел не регистрируется. А значит, потому же Армалайту вычислить меня совсем невероятно, хотя и без того такая возможность выглядела эфемерной при тутошней анархии. Впрочем, сейчас речь не об этом. А если они изменят свое мнение по поводу доставки морем и решат везти сушей, это сложно изменить? – спросил Осмита. Нет, изменить не сложно, но доставка сушей маловероятна. Он повернулся к висящей на стене карте, провел по ней колпачком шариковой ручки. Дорога проходит по землям Дагомеи, где царит полная анархия. Слишком много риска. И сама дорога, как единая целая. Неизвестно, существует ли. Никто не знает точно. Воздухом. Ближайший аэродром в Порт-Дели. Сначала туда надо доставить автотранспортом. Ручка трижды постучала по красному кружочку на границе зеленой суши и голубого океана. Кроме того, у халифата сейчас напряженные отношения с британским содружеством. Британцы обнаружили, что халифат подстрекает суданские и нигерийские банды к нападениям на Алмазный мыс. Поэтому, не думая, что они рискнут вести ракетные комплексы по британской территории. С бритов станется их просто задержать или даже отобрать как компенсацию за ущерб, особенно если учитывать, что эти ПЗРК потом самим бритам и будут угрожать. Поэтому морской путь является и самым безопасным, и самым предсказуемым. На чем повезут? Судя по всему, на звезде Яда, ответил Смит, и, пощёлкав мышкой, вызвал на экран своего компьютера фотографию неуклюжего, но крепкого с виду судна с синими бортами и белыми надстройками. Это тридцатиметровый метровый траулер, многоцелевое судно с высокой мореходностью, экипаж 7 человек, и ещё до 20 человек можно разместить в качестве охраны, или там пассажиров, неважно. Вооружение съёмное, но есть места для установки двух пяти миллиметровых автоматических пушек, и двух крупнокалиберных пулеметов. Построено судно испанцами в ВИГО из завезенных с той стороны деталей и комплектующих. Скорость до 14 узлов. Арабы используют его лишь при перевозке особо важных грузов и персон. Очень берегут. Чертежи судна есть? Да, уже есть. Кивнул Смит и вызвал на экран следующую картинку. С продольным разрезом судна. Прямо с верфи. Проект типовой. Испанцы такие еще строят. Мы сказали, что намерены заказать подобную посудину в постройку. Они немедленно дали всю информацию. А что по поводу нашего судна, напомнил я. Мы можем нанять посудину, сказал Смит. Нинья, 20 метров в длину, 13-14 узлов она дает. Экипаж надежный. Официально они рыбаки фактически, чем только они занимаются. Работают по найму, базируются на порта Франка. У них есть мощный кран, им часто приходится перегружать всякие грузы прямо в море. «Мне приходилось встречать подобные суда в прошлой жизни», — сказал я. «Если покопаться, то все не возили или белый порошок, или черные винтовки». «Я тоже встречал и тоже в прошлой жизни», — сухо ответил Смит. «Но здесь другой случай». «А в прошлой жизни вы...» Я дал ему возможность продолжить. «Д-Е-А». «Браун тоже. Работали в Колумбии, Боливии, Перу». «Как сюда попали? Рассказывать долго и не всегда приятно», ответил Смит, явно обрубив возможность дальнейших расспросов. «Зодиак спустить с судна проблемой не будет?» вернулся к делу. «Нет, разумеется, никаких проблем». «Что с отслеживанием движения клиента?» «Подсадим им маячки в порту. Это совсем не проблема». И у Нини неплохой радар, ответил Смит. Перехватить сумеем. Суна дойдет из Порта Франка до Форт Линкольна, там дозаправится, и мы подсядем. Затем спустимся к югу, восточной острова на 150 миль. Э, вот здесь. Смит карандашом провел по карте еле заметную линию. Арабам придется подниматься выше, огибая мыс. Причем они постараются держаться от бритов подальше. Отношения у них паршивы, как я уже говорил. Вот здесь и проще всего их перехватить. Зодиак догонит их легко, в темноте заметить не должны. Мне приходилось участвовать в перехватах судов с береговой охраной США, зная, о чем речь. Зодиак нужен сразу в Порто-Франко, решительно заявил я. И нужно еще судно для тренировки, приблизительно подходящего размера. Иначе рискуем облажаться в деле. Организуем, кивнул он, будем брать орденский траулер «Орка». Он чуть меньше, но сойдет. Я даже предлагаю для тренировок развернуть лагерь на некотором расстоянии после баз, южнее. Там уже никого постороннего. Ехать туда далеко, можно тренироваться, а жить... Патрульные силы устроят нормальный лагерь. Вокруг лагеря ключи у спирали растянут от животных. Когда мы уедем, лагерь соберут. А патрульные еще и периметр охранять будут. Меньше своих забот. Годится... Хорошая идея, даже обрадовался я. Деньги готовьте, надо покупать всякие полезные мелочи. А еще лучше, сами найдите требуемое по списку. У вас всего этого должно быть как грязи. Это мы все больше в бедности прозябаем».